Глава 19. Ответ из Джублинга к пришел только через двое суток. За эти сорок восемь часов Грант не менее полудюжины раз готов был вот-вот отправиться к этой женщине в Хамстадт и просто силой вытрясти из нее правду. Однако ему удавалось взять себя в руки. Когда придет время, он разберется с ней. Он выложит всю ее жизнь на блюдо и преподнесет ей. Он дождется ответа на посланный запрос. И когда ответ пришел, стало понятно, что ждать стоило. Грант с быстротой молнии пробежал письмо глазами, откинулся на стуле и расхохотался. Если кто-нибудь сегодня будет меня спрашивать, сказал он сержанту Уильямсу, я в Сомерсет-хаусе. "Да, сэр", смиренно отозвался Вильямс. Грант взглянул на излишне спокойное лицо Вильямса. Того слегка задело, что Грант не посвятил его в свои планы, играл в одиночку и кое-что вспомнил. Кстати, Вильямс, мисс Халлерд жаждет познакомиться с вами. Она просила меня привести вас как-нибудь вечером к ней на обед. Меня? Вильямс покраснел. А почему? Она была жертвой вашего всем известного обаяния. Она просила меня договориться с вами на один из ваших свободных вечеров. Сегодня утром я проникся твердой уверенностью, что к субботе у нас с вами будет что отпраздновать, и думаю, будет очень уместно отпраздновать это вместе с Мартой. В субботу вас устраивает? Ну, обычно мы с Норой по субботам ходим в кино, но если я на дежурстве, она идет с Джейн. Это ее сестра. Так что я не вижу причины, почему бы Норе не пойти с Джейн и на этой неделе. Когда Нора услышит, что вы приглашены к Марте Халлорт, она, вероятно, начнет бракоразводный процесс. Только не Нора. Она будет ждать меня, чтобы расспросить, как была одета Марта Халлорт. Ответил Вильямс Бенедикт. Бенедикт персонаж из комедии Уильяма Шекспира Много шума из ничего, убежденный холостяк, наконец-то женившийся. Грант позвонил Марте спросить, можно ли привести к ней сержанта Вильямса в субботу вечером, а потом ушел и укрылся в Сомерсет-хаусе. В эту ночь Грант не лежал без сна. Он как ребенок... Пошел спать, желая, чтобы скорее наступило завтра. Завтра маленький кусочек мозаики ляжет на место, и картина окажется законченной. Если же этот кусочек не подойдет, вся картина, конечно, рухнет. Но Грант был абсолютно уверен, что он подойдет. За короткий промежуток времени, между тем, когда он выключил лампу и когда заснул Грант сонно, прошелся по полю боя. Если завтра этот маленький кусочек ляжет на место, жизнь многих людей станет гораздо счастливее, прежде всего у Вултера. С Вултера снимутся подозрения Эммы Гароуби, потому что ее лис будет в безопасности. Лис, Лис ощутит невыразимое облегчение. Это будет облегчением и для мисс Фич которая, как подозревал Грант, тоже была опечалена этим случаем. Однако она всегда могла использовать его, поместив в книгу. Книга. Вот где место этому происшествию. У Тоби будут особые причины поздравить себя, подумал Грант и рассмеялся. А шершратов утешатся. Сайлос увыкли, будет наплевать. Грант вспомнил замечание Марты, что Лэсли и Лис очень мило выглядели рядом. «Какая естественная пара", сказала она, даже не представляя себе, насколько естественная. "Не почувствует ли Лис обиды, если завтра маленький кусочек ляжет на место?" Грант надеялся, что нет. Ему нравилась Лиса Гаруби. Ему хотелось бы думать, что Сирл ничего не значил для нее. что она только обрадуется и почувствует облегчение от того, что ее Уолтер реабилитирован. "Как сказала Марта, мне кажется, Уолтер ничего не понимает в Лис". А Лис Лир понимает достаточно много. Поразительно, что Марта заметила это, не имея никакого ключа к природе Сирловского понимания. Но, пожалуй, подумал Грант, это неважно, что Волтер не очень много понимает в Лисе. он уверен, понимала все, что необходимо понимать про Волтера. И это создавало крепкую основу счастливой супружеской жизни. Грант заснул, размышляя о том, может ли женить бы на такой милой, умной и привлекательной девушке, как Лиз Гаруби, компенсировать мужчине потерю свободы. Где-то в глубине сознания, погружавшегося в сон Гранта, продефилировала процессия его любовей, Большая часть их чисто романтические привязанности. Однако утром он думал только об одной женщине, об этой женщине в Хемстеде, никогда даже будучи еще не оперившимся юнцом, Не шел Грант на свидание с женщиной, горя таким нетерпением, как то, что влекло его в то утро на Холли-Пейвмент. Он даже был слегка шокирован, когда, сойдя с автобуса и направляясь к повороту на Холли-Пейвмент, обнаружил, что у него колотится сердце. Очень давно сердце Гранта не колотилось, разве только по чисто физическим причинам. «Черт бы побрал эту женщину, подумал Грант. — «черт бы ее побрал. Коли Пеймент был тупичок, залитый солнечным светом. Такое тихое место, что надменно вышагивающие голуби казались почти буйными нарушителями спокойствия. Номер девять представлял собой двухэтажный дом, верхний этаж которого был превращен в студию. На пластинке для звонка сияли одна под другой две кнопки, и рядом с ними были укреплены деревянные таблички. Верхняя гласила: «Мисс Li Siru. Нижняя: Net ганзеч вспомогательные принадлежности интересно что это такое вспомогательные принадлежности думал грант нажимая верхнюю кнопку он тут же услышал как хозяйка квартиры спускается к двери по деревянной лестнице дверь открылась и вот она стоит перед ним мисс сирл услышал грант собственный голос да ответила она и продолжала стоять освещённая солнцем невозмутимая но удивлённая Я, инспектор уголовного розыска Грант. При этих словах заметил он, и удивление возросло. Мой коллега сержант Вильямс приходил к вам вместо меня неделю назад, так как я был занят другими делами. Но мне бы очень хотелось поговорить с вами самому, если это удобно. Да, конечно, произнесла она спокойно. Проходите, пожалуйста. Я живу на втором этаже. Она закрыла за Грантом дверь и повела его по деревянной лестнице наверх в свою студию. Крепкий запах кофе, хорошего кофе разносился по дому. Войдя в студию, она проговорила: "Я как раз завтракаю. Договорилась с мальчишкой-газетчиком, и он каждое утро оставляет мне вместе с газетами булочку. Это мой завтрак. Но кофе много. Хотите чашку, инспектор?" Верди говорили, что у Гранта две слабости: кофе и кофе. И запах был изумительный, но он не собирался ничего пить, у Лиси Благодарю вас, но я уже пил кофе. Она налила себе еще чашку, и Гран заметил, что рука у нее вовсе не дрожит. Черт бы побрал эту женщину, он начал даже восхищаться ею. Она была бы прекрасным коллегой. Лисиерл была высокого роста и худощавой, очень красивой и еще очень молодой. Волосы ее были заплетены в косы и уложены короной на голове. На ней было длинное домашнее платье глухого зеленого цвета, похожее на то, что было у Марты. И ноги у нее были такие же длинные, как у Марты, и также придавали ей элегантность. "Вы очень похожи с Лэсли Сирлом", произнес Грант. — "Нам говорили об этом". Коротко отозвалась она. Грант обошел комнату, разглядывая все еще выставленные на обозрение шотландские чуды. Это были банальные изображения банальных мест, но они были написаны с какой-то дикой самоуверенностью, яростью, так что холсты почти кричали. Они не просто представали перед глазами зрителя, они набрасывались на него. Смотрите, я Саливан, кричала гора Саливан, казавшиеся более непривычные и неповторимые, чем когда-либо. Кулин, серо голубая неприступная крепость на фоне бледного утреннего неба являла собой пик высокомерия. Даже тихие воды Кишерно выглядели надменно. Вам понравилось там, спросил Грант. А потом чувствуя, что это прозвучало слишком дерзко, добавил. В Западной Шотландии очень сыро. В это время года не очень. Это лучший сезон. Как вам показались отели? Удобные? Я слышал, все они ужасно примитивны. А я не беспокоилась об отелях. Я жила в машине. Ловко подумал Грант, — очень ловко. О чем вы хотели говорить со мной? Но он не торопился. Она причинила ему много неприятностей эта женщина. Теперь регламент устанавливает он. От этюдов на стенах Грант перешел к книгам на полках и стал читать заглавие. — Я вижу, вам нравятся странности. Странности. Голтергейст, рыбные дожди, стигматы такого рода вещи. Мне кажется, художников всегда привлекало все необычное, чем бы оно ни было, не правда ли? Похоже, у вас ничего нет о трансвестизма. А что заставило вас подумать об этом? Значит, вам знаком этот термин. Конечно. Вас это не интересует? Мне кажется, литература на эту тему очень ограничена. либо учёные статьи, либо News of Wold, а посредине ничего. Вам следовало бы написать трактат на эту тему. Мне? Вам же нравятся всякие странности, спокойно проговорил Грант. Я художница-инспектор, а не писательница. Кроме того, сейчас никого не интересуют женщины-пираты. Пираты? Пираты? Ведь правда же, все они были пиратами, солдатами или матросами. Вы полагаете, мода кончилась на Феттхассель? О, ни в коем случае. Эта штука все время всплывает. На днях в Глостершире умерла женщина, которая более 20 лет трелевала лес и грузила уголь. И даже врач, который ходил к ней во время ее последней болезни, не знал, что она не мужчина. И мне известно еще об одном случае, происшедшем совсем недавно. В пригороде Лондона молодого человека обвинили в воровстве. Совершенно обычный молодой человек. Хорошо играл в бильярд, был членом мужского клуба, ухаживал за одной из местных красавиц. А когда он прошел медицинское освидетельствование, оказалось, что это нормальная молодая женщина. Раз год или два это обязательно случается. Глазго, Чикаго, Данди В Данде молодая женщина жила в ночлежке в одной комнате с десятью мужчинами, и ее ни в чем не заподозрили. Я вам не наскучил? Вовсе нет. Я только удивляюсь, почему вы считаете это странностью в таком же смысле, как стигматы или полтергейст. Отнюдь не считаю. некоторые искренне чувствуют себя счастливее в мужской одежде. Однако большинство занимаются этим из страсти к приключениям, а некоторые и по экономической необходимости. Впрочем, есть и такие, для кого это единственный способ осуществить задуманное. Она маленькими глотками пила кофе, сохраняя на лице выражение вежливого интереса, как человек, вынужденный терпеть и ждать, когда непрошенный гость скажет наконец, зачем пожаловал. Да, подумал Грант, она была бы замечательным союзником. Сердце его понемногу стало биться в нормальном ритме. Все это были ходы в игре, которую он вел уже давно, в игре интеллекта против интеллекта. И теперь Гранту было интересно, как она реагирует на его ходы. Перед тайным подкупом она устояла. Посмотрим, как она выдержит прямую атаку. Он отошел от полок с книгами и проговорил: "Вы были очень привязаны к родному вам человеку Мессиру. Класли? Но я уже нет." К Маргарет, Мариам, Мар, я не понимаю, о чем вы говорите. Это была ошибкой. Задумайся она хоть на секунду, она бы сообразила, что не было никакой причины отрицать свою связь с Маргарет. Однако то, как неожиданно Грант произнес это имя, напугало ее, и она бросилась головой в омот. Так привязаны, что не могли объективно оценивать ее. Говорю вам, не надо ничего говорить мне. Я сам кое-что вам расскажу то, что поможет нам проникнуться доверием друг к другу, мисс Сирл. Я столкнулся с Лесли Сирлом на вечеринке в Блунсбери, на одном из литературных сборищ. Он хотел познакомиться с Лавинией Фич, и я возвался представить его. Когда мы пробирались сквозь толпу, нас притиснули друг к другу так тесно, что мы едва могли дышать. Есмь мне свойственно наблюдательность, но думаю, независимо от этого, в подобных условиях я все равно заметил бы кое-какие детали. У него были очень красивые серые глаза, у Лэсли Сирла, и на радужной оболочке левого я заметил маленькое коричневое пятнышко. Позже я довольно много времени провел в размышлениях и затратил много трудов, пытаясь объяснить исчезновение Лэсли Сирла. Благодаря природной сообразительности и в значительной мере удачи я сложил картину, для которой не хватало лишь одной мелкой детали, маленького коричневого пятнышка. Я его увидел здесь, на пороге вашего дома. Молчание. Она сидела, держа чашку с кофе на коленях и уставившись на нее. Медленное течение нестенных часов в тишине казалось громким и тяжелым. Странная вещь, пол, произнес Грант. Когда вы смеялись вместе со мной, будучи прижаты ко мне толпой в тот день, я вдруг на какой-то момент почувствовал странное смущение, замешательство. Так иногда выглядит собака, над которой смеются. Я знаю, что ваш смех был вызван совсем другим, и не понимаю, почему я тогда смучился. Примерно в 12:45 в прошлый понедельник я начал понимать, Почему чуть не попал под машину. При этих словах она подняла глаза и проговорила как-то отрешенно, заинтересованно. Вы гвоздь программы в Скотланд-Ярде? О, нет, заверил ее Грант. Я выхожу в массовке». Вы говорите не так, как те, что участвуют в массовке». Во всяком случае, я не встречала таких в массовках. И никто из массовки не смог бы не смог бы догадаться, что случилось слически серым. О, это не моя заслуга. Правда? А чья же? Доры Сигенс. Доры? Кто это? Она оставила свои туфли на сиденье в моей машине. Такой аккуратный пакет. Тогда это были просто хорошо упакованные туфли Доры Сигенс. Но в 12:45 в прошлый понедельник, как раз перед носом проходящего мимо такси, они стали пакетом подходящего размера какого размера, подходящего к пустому месту в вашем фотоящике. Я пытался засунуть туда пару туфель Лесли Сирла. Вы должны извинить меня за вольность, но согласитесь, трудно, прошедшему суровую школу, уработавшемуся сыщику, додуматься до вещи столь утро, как пакет с парой дамских туфель и цветным шелковым головным платком. Кстати, в отчете моего сержанта я нашел описание женщины Севший в автобус на том перекрестке, где ярмарка. Там говорится: свободный габардиновый плащ. Да, мой Барберри двусторонний. Барберри непромокаемый плащ из особой ткани. Он тоже был заранее заготовлен? Нет, я купила его несколько лет назад. Он легок и очень удобен в путешествиях. Я могу укрыться им ночью в лагере, а вывернув наизнанку пойти в нем к вечернему чаю. Немного досадно сознавать, что дорожку этому вашему розыгрышу вымостил я своим стремлением оказать услугу иностранцу, топтавшемуся у дверей. Теперь уж я вмешиваться не стану. Пусть стоит. Вы так это рассматриваете, медленно проговорила она. Розыгрыш? Давайте не будем играть словами. Я не знаю, как вы сами это называете. В действительности же это розыгрыш, причем достаточно жестокий. Очевидно, ваш план заключался в том, чтобы выставить Уолтера Уитмора дураком или поставить его в очень трудное пиковое положение. О нет, возразила она. Я собиралась убить его. Убить? воскликнул Грант. Всю его болтливость как рукой сняло. Мне казалось, он не имеет права оставаться в живых. Она попыталась поднять с колен чашку, но ее рука дрожала так, что она не могла этого сделать, не расплескав кофе. Грант подошел, мягко забрал у нее чашку и поставил на стол. Вы ненавидели его за то горе, которое, как вы воображали, он причинил Маргарет Марии, сказал он. И она кивнула. Руки ее лежали на коленях, она крепко сжимала их, стараясь унять дрожь. Грант минуту другую помолчал. Он пытался Привыкнуть к мысли, что проявленная ею изобретательность при исчезновении, как он полагал с маскарада, на самом деле должна была послужить в цели убийства. А что заставило вас передумать? Ну, странно, конечно, но впервые я заколебалась после одного незначительного замечания Уолтера. Это было в тот вечер, когда сер Шратов устроил сцену в пабе. Да? Волтер сказал, что человек, который испытывает такую привязанность к другому, как Серж к тебе, перестает здраво оценивать его. Это заставило меня задуматься. Она помолчала, а потом мне понравилась Лис. Она оказалась вовсе не такой, как я себе представляла. Понимаете, в моем воображении рисовалась девушка, укравшая Волтера у Маргарет, а реальная Лис совсем иная. Это слегка задачила меня. Однако, что по-настоящему остановило меня это то, это вы обнаружили, что человек, которого вы любили, никогда не существовал, тихо проговорил Грант. Да, да. Я обнаружила. Понимаете, люди не знали, что я была связана с ней, и говорили открыто. Особенно Марта, Марта Холлурд. Однажды вечером после обеда я пошла проводить ее. Она рассказала мне вещи, которые Потрясли меня. Я всегда знала, что она была необузданной и упрямой. Я имею в виду Маргарет. Но от гениального человека этого обычно ждут, и она казалась такой такой ранимой, что можно было простить. Да, понимаю. Однако Маргарит, которую знала Марта и все другие люди, я совсем не знала. Такого человека я бы даже не взлюбила, если бы Помню, когда я сказала, что она, по крайней мере, полноценно жила Марта возразила. Беда в том, что она не давала жить другим. Она всасывала в себя весь воздух, и все, кто был рядом, оказывались в вакууме. Они либо погибали от удушья, либо вылетали наружу и разбивались, ударившись о ближайший крупный предмет. Понимаете? После этого мне расхотелось убивать Волтера. Но я все равно ненавидела его за то, что он бросил Маргарет. Этого я не могла забыть. Что он ставила его А Она из-за этого убила себя. О, знаю, знаю, добавила она, видя, что Гран собирается перебить ее. — Это не потому, что она так уж сильно любила его, теперь я понимаю. Но останься он с ней, она сегодня была бы жива. Жива ее одаренность, красота ее обаяние. Он мог бы подождать, пока ей наскучит, подсказал Гран с ушей, чем намеревался. Она вздрогнула. Ему не пришлось бы долго ждать, проговорила она печально, но честно. Можно я передумаю и выпью кофе, спросил Грант. Она посмотрела на свои руки, которые не подчинялись ей, и сказала: "Налейте, пожалуйста, сами". Она смотрела, как он наливает кофе, а потом произнесла: "Вы очень странный полисмен». Как я уже однажды сказал Лиз Гаруби в ответ на такое же замечание: "Просто у вас очевидно странное представление о полисменах». Если бы я имела такую сестру, как Лиз Моя жизнь была бы совсем другой. У меня не было никого, кроме Маргарет. И когда мне сообщили, что она убила себя, я на какое-то время немного помешалась. А как вы узнали про Маргарет и меня? Полиция Сан-Франциско прислала нам отчет о вас. Там была указана девичья фамилия вашей матери, Матсон. И только много позже я вспомнил, что кто есть кто в театре, который я читал как-то вечером, пока ждал телефонного звонка. Фамилия матери, Маргарет, Мариам тоже указывалась как Матсон. А поскольку я искал какую-нибудь связь между вами и Уолтером, мне показалось, что я нашел ее, если вы и Маргарет были кузинами. Да. Мы были больше, чем кузины. Мы обе единственные дети. Наши матери норвежки, но выйдя замуж, одна поселилась в Великобритании, а другая в Америке. Когда мне было пятнадцать, мама привезла меня в Англию, и я впервые встретилась с Маргарет. Уже тогда она была звездочкой. Все, что она делала, она делала блестяще. С тех пор мы писали друг другу каждую неделю и каждый год, пока мои родители были живы, мы приезжали в Англию летом, и я видела с ней. Сколько вам было лет, когда умерли ваши родители? Они умерли во время эпидемии инфлюэнцы, когда мне было семнадцать. Я продала аптеку, но все, что касалось фотографии, оставила. Мне нравилось это дело, и я была достаточно искусным фотографом, но мне хотелось путешествовать, поэтому я села в машину и поехала на запад. В те дни я носила брюки просто потому, что так удобнее и дешевле. Да и когда ваш рост 5 футов 10 дюймов, 177,5 сантиметра, вы не очень-то хорошо выглядите в девичьих платьях. Я не собиралась использовать брюки как как камуфляж. Пока однажды на дороге, когда я стояла, нагнувшись над мотором, какой-то мужчина не затормозил и не спросил: «Спички есть приятель?" Я дала ему огонька, он посмотрел на меня, кивнул, сказал: "Спасибо, малыш", и уехал, не оглянувшись. Это заставило меня задуматься. Одинокой девушке всегда трудно, по крайней мере, в штатах. Даже девушки ростом 5 футов 10 дюймов И девушке гораздо сложнее получить приглашение на какую-то вечеринку. Так что я начала понемногу пробовать, и все сходило. Это было как в сказке. На побережье я начала зарабатывать деньги. Сначала фотографировала людей, которые хотели стать киноактерами, потом самих киноактеров, но каждый год я ненадолго приезжала в Англию, как настоящая я. Мое имя по-настоящему Лесли, но большинство зовет меня Ли. Она Всегда звала меня Ли. Значит, по паспорту вы женщина. Конечно. Это только в штатах я Лэсли Сирл. И то не все время. А перед тем, как прибыть в Уэст-Морланд, вы пролетели через Париж, оставив там след Лэсли Сирла на случай, если кто-то станет любопытничать? Да. До этого я пожила какое-то время в Англии, но вообще-то я не думала, что этот след мне понадобится. Я собиралась покончить с Лесли Сирлом, только сперва найти какую-нибудь ниточку, которая связала бы его с Уолтером, чтобы не было очевидно, что это убийство. Убийство или то, что получилось, но вы поставили Уолтера в крайне затруднительное положение. И все это было весьма дорогим развлечением, не так ли? Дорогим? Набор всего необходимого для фотографа стоит недёшево. Плюс полная экипировка джентльмена, да еще тщательно подобранные вещи из лучших магазинов. Кстати, я вспомнил. Вы украли перчатку у Лиз Гаруби. Я украла пару из отделения для перчаток в машине. Я не подумала о перчатках, но потом вдруг поняла, как убедительно выглядят дамские перчатки. Я хочу сказать, если появляется сомнение, к какому полу вы принадлежите. Перчатки такое же отличное доказательство, как губная помада. Да, вы забыли о моей губной помаде, она тоже была в том пакете. Вот я и взяла перчатки лис. Они мне, конечно, не годились, но я собиралась просто держать их в руке. А потом я в торопях выхватила их из ящика, где лежали мои воротнички, потому что Волтер уже шел по коридору и звал меня, спрашивая, готова ли я. Позже я обнаружила, что у меня только одна перчатка, а другая осталась в ящике. Да что привело к совершенно ошибочным выводам. "О", воскликнула она, впервые улыбнулась, сразу став мягче и человечнее, подумав немного, она произнесла. Теперь Уолтер уже не будет считать, что любовь лис нечто само собой разумеющееся. По крайней мере, одно доброе дело я сделала. Есть какая-то романтическая справедливость в том, что это сделала женщина. Очень умно с вашей стороны догадаться, что я женщина, всего лишь по форме пакета. Вы оказываете мне слишком большую честь. Мне ни разу в голову не пришло, что вы женщина. Я считал, что Лэсли Сирл просто уехал, переодевшись женщиной. Я думал, возможно, это ваше платье, и, возможно, он отправился к вам, но то, что Сирл бросил все свои вещи, очень удивило меня. Он бы так не поступил, не будь у него возможности принять облик другого человека. Только тогда я заподозрил маскарад, заподозрил, что Сирилл вовсе не мужчина. Эта мысль отнюдь не показалась мне дикой, так как я только что присутствовал при аресте за кражу, который потом обернулся весьма неожиданным образом. Я увидел, как легко это можно проделать. А потом увидел вас лицом к лицу, так сказать, очень удобно. Вы писали этюды в Шотландии, пока сирал водил за нос интеллигенцию в Ауфуртшире. Взгляд Гранта скользнул по висящим на стене картинам. Вы их взяли на прокат специально для этого случая или сами написали? О, сама написала. Летние месяцы я обычно проводила в Европе, и рисовала. А в Шотландии бывали когда-нибудь? Нет. Вам нужно как-нибудь поехать туда и посмотреть. Там великолепно. А откуда же вы знаете, что у горы Саливан такой вид? Смотри, вот она я. Так она выглядит на открытке. А вы шотландец? Грант, это шотландская фамилия, правда ведь? «Выходец из Шотландии. Моджет родом из Стратспея. Он опять взглянул на Ечу и улыбнулся. Такого утонченного и убедительного алиби я еще не встречал. Не знаю, неуверенно произнесла она, глядя на свои картины. Думаю, другой художник написал бы их гораздо проникновеннее, а эти такие вызывающе надменные. Разве не так? Теперь я написала бы их совершенно иначе после того, как познакомилась с Лис и повзрослела. А Маргарита умерла, и в моем сердце тоже, не только физически. Очень помогает повзрослению, когда понимаешь, что человек, которого ты любил всю свою жизнь, никогда не существовал. Вы женатый инспектор? Нет, а что? Не знаю, с отсутствующим видом проговорила она. Просто мне хотелось бы понять, как вы сумели так быстро догадаться, что мое отношение к Маргарет изменилось. От женатых людей обычно ожидают большего понимания всего, что связано с эмоциями, что совершенно неверно. Как правило, они слишком заняты собственными эмоциональными проблемами, чтобы испытывать сочувствие кому-нибудь еще. Помогают помогают именно неженатые люди. Хотите еще кофе? Вы варите кофе даже лучше, чем пишете картины. Вы ведь не пришли арестовать меня, иначе бы вы не стали пить у меня кофе. Совершенно верно, не стал бы. Как не стал бы пить кофе у того, кто способен на грубый розыгрыш. Но вы не отказываетесь пить кофе у женщины, которая давно задумала тщательно разработанное убийство и передумала. На свете есть небольшая группка людей, которых я в свое время тоже хотел убить. Правда, учитывая, что тюрьма не большее наказание, чем начальная школа, а смертный приговор у нас практически отменен, думаю, я составил бы маленький список, аля Жильбер. Потом, когда постарею, я произведу общую чистку, оставлю одного из десяти или около того, мирно уйду в отставку и в течение всей оставшейся жизни буду наслаждаться покоем. Вы очень добры, заметила она не к месту, а потом добавила. В действительности я ведь не совершила никакого преступления, так что меня не будут преследовать по закону, не так ли? Дорогая миссис Сیرو, практически вы совершили все преступления, перечисленные в кодексе. Самое главное непростительное вы заставили перегруженную работой полицию округа впустую тратить время. Но это же не преступление, верно? Для этого полиции существует. Я имею в виду, не впустую тратить время, а следить, чтобы не случилось ничего предосудительного. ведь правда же, нет закона, по которому можно наказывать человека за то, что вы назвали розыгрышем. Всегда можно приписать ему нарушение спокойствия. Просто удивительно, сколько самых разнообразных вещей можно подвести под рубрику нарушение спокойствия. А что бывает, если нарушаешь спокойствие? Вам читают наставление и взимают штраф? Штраф? Чаще всего довольно изрядную сумму. Значит, меня не посадят в тюрьму. Не посадят. Если вы не совершили еще чего-нибудь, о чем я не знаю. А я я не поручился бы за вас, как говорят, в страдспе. О нет, сказала она. Нет, нет, вы и правда знаете обо мне все. Если уж на то пошло, не понимаю, как вам это удалось. У нас замечательные полисмены. Разве вы об этом не слышали? Должно быть, вы совершенно уверены, что знаете обо мне все еще до того, как пришли посмотреть, есть ли у меня коричневое пятно в глазу. Да. Ваш американский полицейский тоже замечательный. Они по моей просьбе заглянули в книгу актов рождения в Джоблинге, Коннектикут. Ребенок, который уехал вместе с мистером и миссис Сирл, когда те отправились на юг, был, как сообщила полиция женского пола, После этого я бы несказанно удивился, если бы не увидел коричневого пятнышка. Значит, вы допустили на меня целую свору. Грант заметил, что руки ее перестали дрожать. Он был рад, что она опять может легкомысленно болтать. Вы пришли забрать меня с собой, «Напротив. попрощаться с вами. Попрощаться? Вы не могли прийти прощаться с человеком, с которым вы не знакомы. В том, что касается нашего с вами знакомства, у меня, как говорится, есть преимущество перед вами. Возможно, я для вас совсем новый человек или практически новый, но вы не выходили у меня из головы последние две недели, и я буду очень рад избавиться от вас. Значит, вы не поведете меня в полицейский участок или куда-нибудь вроде этого. Не поведу. Если только вы не проявите признаков желания удрать из Англии. В этом случае рядом с вами несомненно появится офицер, который схватит вас за локоть и настоятельно предложит остаться. О, я не собираюсь удирать. Мне действительно стыдно, что я натворила все это, имея в виду беспокойство и, наверное, горе, которое я причинила. Да, мне кажется, горе очень подходящее слово. Больше всего мне жаль, что пришлось страдать Лис. С вашей стороны было очень дурно затеять эту ссору в лебеде. Да. Да, это было непростительно. Но он меня просто взбесил. Он был такой самодовольный, такой бессознательно самодовольный. Все всегда давалось ему легко. По лицу Гранта она поняла, что он готов возразить и запротестовала. Да, да, даже смерть Маргорет. Он просто сразу бросился в объятия лис. Он никогда не знал, что такое одиночество, или страх, или отчаяние, или любое чувство, которое тебя по-настоящему грызет. Он был совершенно уверен, что ничего непоправимого с ним никогда не случится. Я хотела заставить его страдать, чтобы он попался в сеть, из которой будет нелегко выпутаться, чтобы он столкнулся с неприятностями и на сей раз, его бы проняло. и вы не можете сказать, что я была не права. Он никогда больше не будет таким самодовольным. Или будет, а? Нет, думаю, не будет. Право же уверен, что не будет. Мне жаль, что пришлось причинить боль Лис. Я бы охотно отправилась в тюрьму, если бы могла вернуть все обратно, но я дала ей лучше бы Волтера, чем тот, за которого она собиралась замуж. Понимаете, она действительно влюблена в этого жалкого, несчастного эгоиста. Ну так вот, я его переделала. Ручаюсь, сейчас это совсем другой человек. Если бы мне не надо было уходить, вы убедили бы меня, что вы благодетель общества, а не нарушитель спокойствия и порядка. А что со мной будет теперь? Я должна просто сидеть и ждать? Обязательно придет констебль и торжественно вручит вам повестку в суд. Кстати, у вас есть поверенный? Да, есть один старик в забавной маленькой конторе, где хранятся пришедшие на мое имя письма, пока я не заберу их. Она называется Бинг, Пери, Пери и Бинг. Только мне кажется, в действительности он не тот ни другой, ни третий, ни четвёртый. Тогда вам лучше сходить к нему и рассказать обо всем. — обо всем? — обо всем, что относится к делу. Вероятно, вы можете опустить ссору в лебеде и еще кое-что, чего особенно стыдитесь. Грант заметил, что она покраснела. Только не скрывайте слишком много. Юристы предпочитают знать все, а шокировать их почти так же трудно, как полицию». Я, Шакира вас, инспектор. «Не сильно. Вы были приятной переменной после вооруженных ограблений, шантажа и мошенничества. Вы придете, когда меня будут судить? Нет. Вероятно, придет сержант, который даст показания. Он взял шляпу и собрался уходить, но перед этим еще раз взглянул на пейзажи горной Шотландии, выставку работ одного художника. Мне бы следовало попросить у вас один на память. Можете взять любой, какой хотите. Их все равно придется уничтожить. Какой вам нравится? Совершенно очевидно она не знала, говорит Грант, — серьезно или шутит. Не знаю. Мне нравится Кишорно, но я не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь имел такой агрессивный вид, как здесь. А если бы я взял Кулин для меня самого в комнате, не осталось бы места. Но он всего тридцать дюймов на начала она, но потом поняла. О, ясно. Да, он бесцеремонно церемонов Увы, у меня нет времени посмотреть внимательно и выбрать. Боюсь, я вынужден отказаться. Но все равно, спасибо за предложение. Возвращайтесь как-нибудь, когда у вас будет больше времени и выберите спокойно, проговорила она. Благодарю вас. Возможно, я так и сделаю. Когда суд сделает из меня честную женщину. Она проводила Гранта до лестницы. Какой спад, не правда ли, задумать убийство, окончить нарушением спокойствия. Беспристрастная отрешенность ее слов привлекла внимание Гранта. И он какое-то время постоял молча, глядя на нее, потом произнес, словно вынося приговор: "Вы исцелились". "Да, исцелилась", грустно согласилась она. "Я уже никогда не буду зеленым юнцом". А это было очень славно. Повзрослеть тоже хорошо", успокаивающе проговорил Грант и стал спускаться по лестнице. Отворив дверь, он оглянулся и увидел, что она все еще смотрит ему вслед. "Кстати", сказал он, Что такое принадлежности? Что? Ох, рассмеялась она тихонько. Пояса, лифчики, банты, маленькие пучки щетины, которые женщины подкладывают в прическу. — До свидания, попрощался Грант. — До свидания, инспектор уголовного розыска Грант. Я вам очень благодарна. Он вышел на свет солнца, чувствуя в душе примирение со всем миром. Пока он направлялся к автобусной остановке, ему пришла в голову безумная, на забавная мысль. Он позвонит Марте и спросит, не хочет ли она пригласить на вечер в субботу еще одну женщину. Марта скажет: "Приводите кого хотите", и он приведет с собой Лисиру. Но, конечно же, он этого не сделает. Так не подобает поступать офицеру департамента уголовного розыска. Это свидетельствовало бы о легкомыслии фривольности, что при данных обстоятельствах могло быть расценено как прискорбный факт. Это годилось для всех лисирл в мире, которые еще не повзрослели, потворствовать своим капризом. Однако взрослые, трезво рассуждающие люди должны соблюдать приличия. И, конечно, Гранта ждала еще одно вознаграждение. Вся жизнь состояла из разного рода вознаграждений. Фантастика. Это для подростков, для взрослых взрослые радости. Никогда, даже в его зеленые годы, грудь Гранта не распирала от большей радости, чем та, которую доставляла мысль, какое лицо будет у Брюса, когда он принесет ему отчет о том, что произошло сегодня утром. Это была блестящая и очень вдохновляющая перспектива. Он едва мог дождаться, когда это Произойдет.